Глава шестая. Лощина оказалась действительно небольшой. Это была скорее расщелина, маленький равнинный петачок, затесавшийся между двумя сросшимися испалинскими горами, будто специально предназначенное для путников место, где можно отдохнуть и пополнить запасы воды из небольшого ручейка, струящегося сутопающего в облаках вершины одной из гор. Если проследить за ручейком вверх, то можно подумать, будто кристально чистая вода сочится прямо из самих облаков. А еще отсюда открывался просто завораживающий вид на все кольцо драконьих гор и скрытую кронами исполинских деревьев долину в центре него. Наверное, там под сенью этих деревьев и прячутся от всего мира драконы. Неужели мне доведется воочию увидеть их? познакомиться и, возможно, даже подружиться. Как же это восхитительно! Дух захватывает. Но все это были мечты, причем не особо ценные. Важнее всего было позаботиться о маленьком дракончике, за чью жизнь я в ответе. Жар, подпитываясь моими восторженными эмоциями, взбодрился и сейчас носился по поляне, как проказливый мальчишка, то запрыгивая на спину склонившегося над рюкзаком Эдрина, то вскарабкиваясь мне на плечо, пока я набирала воду во фляжке. А то и вовсе едва не скатился кубарем вниз, увязавшись за какой-то букашкой. Я поглядывала на дракончика и невольно улыбалась. На душе было так тепло и светло, Как же я отдам это чудо какой-то посторонней драконихе? Как расстанусь с ним? Даже думать об этом грустно, а грустить мне нельзя. Встряхнулась и перевела взгляд на Эдрина Драка, который уже успел установить палатку и сейчас извлекал из своей волшебной сумки тарелки с едой, расставляя их на заранее растерянном покрывале. Губы опять дрогнули в улыбке, но я тут же приказала себе прекратить. Хотя мысли все же так и вертелись в голове. И вот как у него все так легко и быстро получается. Наверняка же ни шагу без бытовой магии не делает, иначе просто не может быть. Но не бывает таких отвратительно идеальных мужчин. Еще и целуется умопомрачительно, к тому же. Это уже полный абзац. Пожалуй, единственное недостаток лорда Драка – это скрытность. Но... ведь в любых отношениях, будь то сотрудничество, дружба и тем более что-то большее, самое важное – это честность. Разве не так? Вот и получается, что один недостаток перекрывает все достоинства. И раз прекрасный лорд Эдрин Драка уже не выглядит таким идеальным. Какое уж тут восхищение, если нет и капли доверия. Решено. С этого момента только деловые отношения. Мы сотрудничаем ради блага малыша Жара и точка. А что целовались, так это было исключительно для пользы дела, да. А полоснула лицо и руки в ручье, встряхнулась и крикнула дракончику: "Жар, хватит проказничать, ужина тиди. Ты сама присаживайся". Приглашающей взмахнула рукой в сторону покрывала Эдрин, когда я подошла к палатке. Жар уже вовсю уплетал свою питательную кашу. Угощение драка ему явно нравилось больше, чем скисший творог и сушеная рыба. Да и мне наше походное меню тоже было по вкусу. Особенно радовало, что продукты из сумки Эдрина всегда оставались свежими. Но чист пикник, а не долгое и трудное путешествие. «Ну что, помощь звать будешь?» С прищуром спросила я, усевшись на край покрывала и потянувшись за румяным персиком. Драка опустился напротив меня, извлек из сумки бутылку вина и туманно ответил: "Помощь нам сейчас ни к чему, но кое-что обсудить нужно. Даже не надейся, вино пить не стану". Открестилась я. "Ну и зря", рассмеялся он. "Оно и правда сил придает". а усыпил я тебя в прошлый раз обычным ментальным воздействием. Не подрассчитал немного, не знал еще, что ты такая упертая. Вот и проснулась раньше времени».、И、«Я не упертая», — поморщилась я. «Ну хорошо, настойчивая», — исправился Драка и помахал бутылкой. «Так будешь глоточек? Не помешает немного расслабиться после таких треволнений», — покосился он на Дракончика. Ну разве что пару глоточков, сдалась я, вгрызаясь сочный персик. Мне действительно не помешает хотя бы чуть-чуть сбросить напряжение, а то нервы натянуты как струна, которая того и гляди лопнет от малейшего давления. А это для жара вредно, раз уж я так зависим от моих эмоций. Как же приятно сидеть вот так в лучах угасающего дня, всматриваться в полную тайны и волшебства даль. медленно попивать легкое, чуть сладковатое, прохладное вино и просто расслабляться, ощущая, как постепенно отпускает напряжение. Натруженные за день ноги уже не гудят, по ним растекается приятная тяжесть. А от осознания, что впереди еще целая ночь отдыха, становится и вовсе хорошо. Вот только неизвестно, что может этой ночью случиться, А осознание, что пока я отдыхаю, у жара остается все меньше и меньше времени, основательно так портит идеалистическую картину. Допила остатки вина и отставила бокал, поморщившись. Только сейчас почувствовала горькое послевкусие. Или это все в стремительно скатившемся вниз настроении дело? «Пойду я спать». Проговорила тихо, осторожно поднимаясь, чтобы не разбудить задремавшего у меня на коленях дракончика. «А ты?» Вопрос повис в воздухе, так и оставшись невысказанным. Эдрин искоса посмотрел на меня, усмехнулся и посоветовал. «Не отходи от жара. Рядом с тобой ему будет теплее во всех смыслах». Это серьезно, или ты просто не хочешь, чтобы я выходила из палатки и совала нос куда не следует? С прищуром спросила я. И это тоже, хмыкнул он, собирая тарелки. Но и насчет жара я не шучу. Вдали от тебя он будет остывать гораздо быстрее. Понятно, поджала я губы. Значит, проследить за дракой не получится. Не таскаться же в ночи со спящим малышом на руках. Как бы ни было сильно мое любопытство, благополучие дракончика важнее. Спокойной ночи, пробурчала, заползая в палатку. Не удержалась, обернулась, чтобы сказать что-нибудь едкое на тему ночных планов лорда тихушника и как раз вовремя, что называется подловила этот. Даже не знаю, как его назвать, но очень заинтересованно разглядывал мои стелы, так удачно выставленные на показ, ввиду того, что я стою на четвереньках на входе в палатку. Как раз только жара положила на покрывало. Ну знаешь ли, прошепела, разворачиваясь, чтобы вылезти обратно и поставить все точки в наших взаимоотношениях, пусть уяснит, у нас вынужденное деловое партнерство и ничего более. Да, так и скажу, планировала я, поднимаясь, но моим планам не суждено было свершиться. Сначала послышался легкий гул, перерастающий в мелкие вибрации, отдающиеся по всему телу, иголка усиливающаяся в области груди. Даже дышать тяжело стало, а потом горы начало основательно трясти. Опять землетрясение. Да что же это такое? Эдрин в мгновение оказался рядом, схватил меня за руку и потянул в палатку. А как только мы оказались внутри, всучил мне мирно посапывающего дракончика и крепко обнял нас обоих. «Что ты?» — начала я. И смолкла, едва не прикусив язык, когда земля под нами вздыбилась в точности, как в прошлый раз, будто судорога или волна прошла по горам». Жар проснулся и жалобно запищал, явно почувствов в мой страх. Я же прижимала его к себе, отчаянно гладила и всматривалась в темноту палатки в попытке рассмотреть лицо Эдрина. Он ведь наверняка знает, что происходит, и если не встревожен, значит и нам бояться нечего. Тряска и вибрации быстро сошли на нет, но еще пару минут слышался едва уловимый гул, вселяющий волнение и какое-то необъяснимое желание следовать за ним, найти источник, приблизиться к нему. Очень тревожные ощущения, поэтому я разочарованно вздохнула, когда Эдриан отпустил меня и отодвинулся. В его объятиях было намного спокойнее и комфортнее пережидать отголоски необычного явления. В этот раз совсем близко, тихо проговорил Драка. Скоро все закончится. Что закончится? Пискнула я от чего-то перейдя на сверхвысокие интонации. Тебе нечего бояться, Лита. Это горы приветствуют нового дракона. Им нравится жар. Думаю, тряхнет еще раз, максимум два, и все. Ответил Эдрин, выбираясь из палатки. Успокой малыша и ложитесь спать. Я скоро приду. И пола копустился. Мы с жаром остались одни в полной темноте. Ну драка! Как он мог бросить нас после такого потрясения? Кто же мне защитник? Дракончик моих возмущений не разделял. Он довольно быстро успокоился и опять засопел, уткнувшись носом в мое плечо. Уложила его на покрывало, прикрыла и выглянула из палатки. Огромная луна, казалось, стала еще больше и ближе, чем прошлой ночью. Благодаря ее голубовато-белому свету горы будто преобразились, стали еще более таинственными и слегка пугающими. Эдрина, разумеется, нигде и видно не было. Я обернулась, посмотрела на спящего малыша и закусила губу. Что же делать? Так хочется проследить за драком, узнать, что он задумал, а может и опять увидеть прекрасного золотого дракона. Но вдруг он не обманул, и жару станет хуже, если я отойду. Нет, рисковать нельзя. Но и сидеть на месте я тоже не могу. Сна не было ни в одном глазу. Какой уж тут сон, когда то трясет, то гудит что-то, и никак не отпускает неясная тревога. Поправила пушистое покрывало за кодов дракончика получше, выбрала из палатки и осмотрелась. Вокруг стояла такая тишина, что отчетливо слышалось дыхание спящего жара, даже когда я отошла на несколько шагов. «Неужели тут нет никаких ночных зверьков и насекомых? Или это землетрясение всех распугало?» «Эдрин!» — позвала тихонько, не надеясь на ответ. «Эдрин!» И вздрогнула, когда услышала откуда-то из-за палатки. И чего тебе не спится, Лита Фаразинг? Драка подошел ко мне, встал напротив, сложил руки на груди и уставился осуждающе. Можно подумать, я что-то предосудительное сделала. Я не имею права подышать ночным воздухом. Тоже сложила руки на груди. От чего же? Дыши, конечно, усмехнулся он. Вот только что-то мне подсказывает, что ты не ради ночной свежести из палатки выбралась. А если и так, ты же сам ничего не рассказываешь. Сменила я дислокацию рук, уперев их в бока. Вот буду ждать дракона вместе с тобой. Ты же его вызвал уже как-нибудь. Даже если и вызвал, пока ты стоишь на страже, он не появится. Хмыкнул Эдрин. А что так стеснительный? И ехидно поинтересовалась я. Недоверчивый. И согласись, для этого есть все основания. Но меня-то ему точно бояться не стоит. Я ничего плохого драконом не сделала. Напротив, помогаю малышу дракончику. Возразила я. А это с какой стороны посмотреть? Развел руками драка. Нам до подлинно неизвестно, каким образом этот дракончик попал в твои руки. Вдруг ты же и выкрыла яйцо, а когда оно вылупилось, поняла, что не сможешь самостоятельно выходить на ворожденного дракона, вот и пришла ко мне, чтобы я помог тебе сохранить жизнь Жара для продажи. Ты сам-то в это веришь? Фыркнула я. Я? Нет. А драконы имеют полное право сомневаться в твоих мотивах. Маги уже не раз обманом добивались доверия драконов и подвергали смертельной опасности само их существование. То есть мне нужно заслужить их доверие? Нахмурилась я. То есть тебе нужно залезть в палатку и лечь спать? Ночь не бесконечна, а утром опять в путь. Иди отдыхать, а? Устало проговорил Эдрин. А тебе значит спать не нужно? Хмыкнула я. Почему же? Очень даже нужно. Но сначала я должен кое с кем встретиться, а ты мешаешь этой встрече, чем стремительно уменьшаешь время моего отдыха. Ну я только одним глазком. Просительно улыбнулась я. Иди в палатку, чудо любопытное, посмеиваясь произнес сон и потопал куда-то по направлению к ручью. Вот так всегда. Напустит туман, усмоется. Ты мешаешь, лита, ты ничего не понимаешь, лита. Иди спать, лита. Всего два дня знакомы, а я его уже придушить хочу. Скорее бы все это закончилось, чтобы мне не пришлось больше терпеть невыносимого лорда драка. Забралась в палатку, но спать ложиться и не подумала. Села у входа и осторожно отодвинула край полога, оставив себе малюсенькую щелочку для обзора. Ждать пришлось довольно долго, по крайней мере мне так показалось. Эдрин прогуливался вдоль ручейка минут двадцать, не меньше, хотя, как по мне, так все два часа. Он и попить из ручья успел, и попинать что-то ногой, и постоять, прислонившись плечом к покрытому мхом скальному выступу, и даже посидеть, откинувшись спиной на этот выступ. И вот, когда я уже настолько заскучала, что начала клевать носом, едва не вывалившись из палатки, что-то изменилось. Сначала драко выпрямился, после его все встал, а потом стало вдруг заметно темнее, будто что-то огромное заслонило лунный свет над лощиной. Вот это да! Это ж каких размеров должен быть дракон, чтобы такую большую луну собой заслонить? К сожалению, оценить размеры дракона так и не удалось. Просто потому, что весь обзор мне перекрыл здоровенный шипастый хвост, шлепнувшийся прямо перед палаткой, когда эта махина приземлилась на долину. Что удивительно совершенно беззвучно и земля не дрогнула, словно пушинка опустилась на траву, большая такая пушинка. Он действительно был огромен, настолько, что чтобы хоть что-то увидеть, мне пришлось бы выбраться из палатки. встать во весь рост, а может еще и подпрыгнуть, чтобы заглянуть, что там за этим хвостом. Когда я попыталась отнести толщину хвоста с размерами самого дракона, воображение спасовало. Не представлялось оно мне никак, потому что это должна быть махина размером с одной из небольших гор, ну или хотя бы с ее половину. «Хм, а что, если так и есть?» Не зря же Эдрин втолковывал мне, что драконьи горы живые. Да ну, не может быть. Но где-то и как прячется такое исполинское создание, чтобы его никто никогда не видел, оставалось только догадываться. Вот бы познакомиться с ним. Наверняка это еще очень старый древний дракон, заставший еще времена расцвета изначальной империи. но пока я только и могла что рассматривать огромные бронзово-коричневые чешуйки, покрывающие драконий хвост. Вот что значит, удача повернулась задом. Угу, драконьим. Но самым обидным было то, что я абсолютно, совершенно, вообще ничегошеньки не слышала. Ну не в гляделки же драка с этой громадиной играет. Должны же они как-то общаться. и я очень сомневаюсь, что создание таких размеров может тихонечко шептаться. «А что, если этот драконище не поговорить прилетел? Вдруг он там сейчас доедает моего спутника? Или вообще не заметил его и лапой раздавил? Надо срочно что-то делать, бежать, прятаться. А куда? Тут же даже ни одного приличного закутка нет. Но оставаться на месте точно нельзя». Чудо, что этот монстр не раздавил нас жаром своим хвастищем, но это только пока. Вот сейчас, как взмахнет легонечко этой шипастой дубиной, и сметет палатку вместе с нами. Повернулась, сгребла спящего малыша вместе с покрывалом, прижала к груди одной рукой и поползла на выход. Уже почти выбралась из палатки, когда драконий хвост чуть сдвинулся, оказавшись буквально на расстоянии вытянутой руки от моего носа. Я замерла, задержав дыхание, прислушалась. Тишина. Хвост больше не двигался. Быстро выбралась из палатки, обошла ее пятясь, повернулась, чтобы бежать без оглядки и замерла. Ой. Икнула раз, второй, вдохнула поглубже и задержала дыхание. В голове была звенящая пустота. Ни единой мысли. А на меня продолжали пялиться два больших светящихся глаза с вертикальными зрачками. Мамочка, как же мне сейчас не хватает твоей профессиональной помощи! Глаза моргнули вертикальными веками и приблизились. Я отступила на шаг назад. Глаза снова приблизились, и как на зло, их владелец находился в тени дракона-великана, так что разглядеть его никак не удавалось, только светящиеся глазки во тьме. Как же страшно! Жар у меня на руках завозился, высовнув мордочку из покрывала, и глаза вспыхнули ярче. Резко оказались совсем рядом, настолько, что я даже в темноте увидела зубы. Все, это была последняя капля. Страх достиг того уровня, когда мозг напрочь отключается и в дело вступают инстинкты. Я выставила вперед руку. На ней засверкали искорки, готовые сорваться молнией. Одна из этих искорок попала неведомому чудовищу прямо в глаз. Оно взвизгнуло, отпрянуло и разинуло пасть, в которой клубилось зарождающееся пламя. «Ну, все. Вот и пришел мой конец», — мелькнула паническая мысль. «Это дракон. Небольшой, но все же дракон, а драконье пламя ничто не остановит». Но я все же постаралась прикрыть малыша жара собой и выпустила таки молнию навстречу вырывавшемуся из драконьей пасти огню. Что произошло дальше, я потом еще долго не могла осмыслить. Моя молния встретилась с волной драконьего пламени, не успев до конца отделиться от руки, и будто расплескалась в сотни маленьких сверкающих молний, сплетающиеся некое подобие щита. щита, задержавшего огненную волну. Пламя растеклось по сверкающей, ослепительно белыми кривыми нитями молний преграде, но проникнуть сквозь нее не смогло, а я чувствовала, как из меня стремительно утекает энергия, подпитывающая сотканный из молний щит. Упала на колени, но руку не опустила, пока огонь не погас. После такого света представления наступила полная темнота, я будто ослепла, а еще очень неимоверно устала. Во мне не осталось сил даже на то, чтобы удержаться на коленях. Начала заваливаться в бок, но не упала, кто-то подхватил меня и удержал. — Что же ты творишь, Лита? — сокрушенно проговорил Эдрин. Ответить я не смогла, сознание медленно уплывало в спасительные сонные далы, уже на грани сна и яви услышала отдаленное: "Дед, ты зачем элементали с собой притащил? Дед, дед, этот огромный дракон дедушка Эдрина? Впало бы в ступор, если бы не потеряла сознание." Присыпайся, Соня, выдвигаться пора. Потрясли меня за плечо. Я медленно открыла глаза, сонно потянулась, улыбнулась склонившемуся надо мной мужчине и, как вспомнила все, по глазам вижу, что вопросов у тебя много. Хмыкнул Драка, отстраняясь, чтобы не мешать мне сесть. Не знаю, что он там в моих глазах увидел, но сейчас они были размером с блюдца, не иначе. Вопросы? «Куда уж там? Мне бы сначала мысли хоть немного усмирить и рассортировать. Такая мешанина в голове, что в ушах звенит». Осматриваясь в поисках жара, резко повернулась. Перед глазами все поплыло. И я поняла, что в ушах у меня звенит не из-за топчившаяся в голове табуна мыслей, а от слабости, противной, липкой слабости, которая случается при магическом истощении». Это когда и чувствуешь себя вроде хорошо, ничего не болит, не устало, а все равно сил совершенно нет, будь то стержень из тебя выдернули, превратив в вялую размазню. Но мне еще повезло. Судя по вполне сносному эмоциональному состоянию, у меня всего лишь средняя степень истощения, так что должно обойтись без приступов паники, слезливых истерик и затяжной хандры. Вот полное истощение, это да, тот еще кошмар. Я это на собственной шкуре испытала несколько лет назад, так загнала себя в попытках добиться чего-то большего, нежели какие-то там молнии, что едва не выгорела. А теперь выходит, что молнии у меня не какие-то там, а очень даже особенные, я бы сказала исключительные. Всем известно, что драконье пламя невозможно остановить или затушить. Оно сметает любые преграды, уничтожает все на своем пути и затухает только по воле хозяина или после его смерти. А я взяла и остановила. Ну, не то чтобы мне это легко удалось, но остановила же. Можно сказать, сделала невозможное. Вот вам и бесполезные молнии. Пусть утрутся все, кто смеялся над моей магической несостоятельностью. Ты как? Озабоченно спросил Эдрин. Нормально, буркнула я, приглаживая растрепавшиеся волосы. Вот сейчас поем и буду в порядке. А пока я буду завтракать, ты мне все и расскажешь. Не торгуясь, не увильевая, не отшучиваясь и не можешь не продолжать, я понял. Улыбнулся Драка. Вот и отлично, кивнула я, стараясь не показывать, что чувствую себя не то, чтобы нормально. Мне бы сейчас подпитаться энергией от природного источника. Да где же его тут найдешь? В драконьих горах своя магия, и даже если где-то поблизости есть источник, не факт, что мое тело ее примет. Выбравшись из палатки, сходила к ручью, чтобы умыться, заодно и увязавшемуся за мной Жару мордашку сполоснула. Дракончик фыркнул и попискивал, но терпел. А когда мы вернулись, Эдрин уже по традиции накрыл походный завтрак. Жар тут же кинулся к своей каше, а я приготовилась к сражению за информацию. Слушай, а у тебя случайно в сумке не завалялся накопитель? Будто невзначай спросила у Эдрина, присаживаясь на покрывало. Нет, но、ну、можно что-то придумать, если нужно, ответил он, нахмурывшись. А зачем тебе? Да так сила восстановить не помешала бы. Взмахнула я рукой, словно речь идет о каком-то пустяке. Хм, насколько я чувствую, твой резерв полон, даже удивительно после того, что произошло ночью. Ну насчет полноты резерва ты слегка ошибаешься, а вот о том, что было ночью, я бы послушала. Прищурилась я. Подожди, давай сначала с резервом разберемся, проговорил Драка пристально разглядывая меня. Я совершенно точно вижу, что он полон. Я бы даже сказал переполнен, будто ты в источнике искупалась. Не морочь мне голову и не менять тему, возмутилась я. Рассказывай давай и про дедушку и про элементали и про маму для жара. Попробую использовать магию, проигнорировав мое требование, попросил Эдрин, продолжая разглядывать меня как какую-то невидаль. Ты издеваешься? воскликнула я. У меня и так истощение. А ты что-нибудь простенькое, не энергозатратное? Улыбнулся он. Просто попробуй. Что, к примеру? Сложила я руки на груди. Я же только молниями владею. Они очень даже энергозатратные. И что? Ни одного пустячного мелкого заклинания не знаешь? Удивился Драка. Зачем они мне, если у меня нет свободной магии? Ехидно спросила я. Пока другие разучивали всякие заклинания, шалости и бытовую магию, я усердно работала над собой, читала, училась. чтобы занять достойное место в магическом сообществе. Знаешь, как это трудно, когда у тебя нет ничего, кроме одной бесполезной способности? Когда родители, виртуозные маги, смотрят на тебя, как на ущербную, когда сверстники считают какой-то недоразвитый, потому что вроде и маг, а магией не владеешь. Так, кажется, я недооценила степень истощения. Ну, здравствуй, истеричное настроение. Давненько меня так не накрывало. Уже года два точно не задумывалась обо всех этих детских трагедиях и обидах. Это все ушло в прошлое. Теперь и родители, и сверстники, и преподаватели относятся ко мне совсем иначе, потому что я смогла доказать им всем и себе заодно, что магия не главное. и без нее можно многого добиться. «Извини», – буркнула, опустив голову, «вот, еще одно доказательство, что у меня истощение. Обычно я не такая истеричка». «Нет у тебя никакого истощения», – вдруг категорично заявил Эдрин. «А кто считал тебя ущербной из-за магии? Сами эмоционально и умственно неполноценные». «Спасибо, успокоил». Фыркнула я невольно улыбнувшись. Я не шучу, Лита. У тебя нет истощения. Серьезно проговорил Драка. Твой магический резерв полон. Только это не та магия, о которой ты могла подумать. Только сейчас понял. Ты переполнена изначальной магией, тот самый, который является основой и драконьих сил. И здесь, вблизи от источника этой древней магии, твой внутренний потенциал начал прорываться, не взирая на подсознательные эмоциональные рамки. Что?